Отъезд События последних недель взволновали весь Париж. Эммуэль и его жена, сидя в маленькой гостиной на улице Мелле, обсуждали их с вполне понятным недоумением. Они чувствовали какую-то связь между тремя внезапными и непредвиденными катастрофами, поразившими Морсера, Данглара и Вильфора. Максимилиан, который пришел их навестить, слушал их, или, вернее, присутствовал при их беседе, погруженный в ставшее для него привычным равнодушие. «Право, Эммануэль, говорила Жули. «Кажется, будто эти люди, вчера еще такие богатые, такие счастливые, строя свое богатство и свое счастье, забыли заплатить дань злому року. И вот совсем как в сказке Перро, Вдруг явилась злая фея, которую не пригласили на свадьбу или на крестины, чтобы отомстить за эту забывчивость. «Какой разгром!» — говорила Манюэль, думая о Марсере и Дангларе. «Какое горе!» — говорила Жули, думая о Валентине, которую женское чутье не позволяло ей назвать вслух в присутствии брата. «Если их покарал Бог!» — говорила Манюэль. Значит, он высшее милосердие, не нашел в прошлом этих людей ничего, что заслуживало смягчения кары. Значит, эти люди были прокляты. — Ты судишь слишком смело, Эммануэль, — сказала Жули. — Если бы в ту минуту, когда мой отец уже держал в руке пистолет, кто-нибудь сказал, как ты сейчас этот человек заслужил свою участь, разве он не ошибся бы? — Да, но... Бог не допустил, чтобы наш отец погиб, как не допустил, чтобы Авраам принес в жертву своего сына. Как и патриарху, он послал нам ангела, который остановил смерть на полпути. Едва он успел произнести эти слова, как раздался звон колокольчика. Это привратник давал знать о посетителе. Почти тотчас же отворилась дверь, и на пороге появился граф Монте-Кристо. Жули и Эммануэль встретили его радостными возгласами. Максимилиан поднял голову и снова опустил ее. — Максимилиан, — сказал граф, — делая вид, что не замечает этого взгляда, — я приехал за вами. — За мной? — переспросил Моррель, как бы очнувшись от сна. — Да, — сказал Монте-Кристо, — ведь решено, что вы едете со мной, и я предупредил вас еще вчера, чтобы вы были готовы. — Я готов сказал Максимилиан. «Я зашел проститься с ними». «А куда вы едете, граф?» спросила Жюли. «Сначала в Марсель, с сударыня». «В Марсель?» повторила Жюли. «Да, и я похищаю вашего брата». «Граф, верните его нам исцеленным», сказала Жюли. Морель отвернулся, чтобы скрыть краску, залившую его лицо. «А вы заметили, что он болен?» спросил граф. «Да, и я боюсь, не скучно ли ему с нами». — Я постараюсь его развлечь, — сказал граф. — Я к вашим услугам, сударь, — сказал Максимилиан. — Прощайте, дорогие мои. — Прощай, Эммануэль. — Прощай, Жули. — Как, ты уже прощаешься? — воскликнула Жули. — Разве вы сейчас едете, а вещи, а паспорта? — Всегда легче расстаться сразу, — сказал Монте-Кристо. Я уверен, что Максимилиан уже обо всем позаботился, как я его просил. «Паспорт у меня есть, и вещи мои уложены», — сказал Моррель беззвучно, спокойным голосом. «Отлично», — сказал, улыбаясь Монте-Кристо, — «вот что значит военная точность». «И вы нас так и покинете», — сказала Жюли. «Уже сейчас вы не подарите нам ни дня, ни даже часа. Мой экипаж у ворот, ударами. «Через пять дней я должен быть в Риме». «Но разве Максимилиан едет в Рим?» — спросил Эммануэль. «Я еду туда, куда графу угодно будет меня вести, – сказал с грустной улыбкой Максимилиан. «Я принадлежу ему еще на месяц». «Почему это он говорит с такой горечью, граф?» «Ваш брат едет со мной», — мягко сказал граф, «поэтому не тревожьтесь за него». «Прощай, сестра!» — повторил Максимилиан. «Прощай, Эммануэль! У меня сердце разрывается, когда я вижу, какой он стал безразличный ко всему!» — сказала Жули. «Ты что-то от нас скрываешь, Максимилиан!» «Вот увидите!» — сказал Монте-Кристо. «Он вернется к вам веселый, смеющийся и радостный!» Максимилиан бросил на Монте-Кристо почти презрительный, почти гневный взгляд. — Едем, — сказал граф. — Но раньше, чем вы уедете, граф, — сказал Жюли, — я хочу высказать вам все то, что в прошлый раз, сударыня, — возразил граф, беря ее руки в свои. — Все, что вы мне скажете, будет меньше того, что я могу прочесть в ваших глазах. Меньше того, что вам говорит ваше сердце И что мое сердце слышит Мне бы следовало поступить как благодетелю из романа И уехать, не повидавшись с вами Но такая добродетель выше моих сил Потому что я человек слабый и Я радуюсь, когда встречаю нежный, растроганный взор моих ближних Теперь я уезжаю И я даже настолько себе любив, что говорю вам Не забывайте меня, друзья мои, ибо, вероятно, мы с вами больше никогда не увидимся. Никогда больше не увидимся? воскликнул Эммануэль, между тем, как крупные слезы покатились по щекам жули. Никогда больше не увидим вас. Так вы не человек, а божество, которое спустилось на землю, чтобы створить добро, а теперь возвращается на небо. Не говорите этого, поспешно возразил Монте-Кристо, никогда не говорите этого, друзья мои. Боги не совершают зла. Боги останавливаются там, где хотят остановиться. Случай не властен над ними. Напротив, они сами повелевают случаем. Нет, нет, Эммануэль. Я человек. И ваше восхищение столь же кощунственно, Сколь не заслужено мною. И граф, с сожалением покидая этот мирный дом, Где обитало счастье, прильнул губами К руке Жюли, бросившейся в его объятия, И протянул другую руку Эммануэлю, Потом кивнул Максимилиану, Все такому же безучастному и удрученному, «Верните моему брату радость!» — шепнула Жулина на ухо графу. Он-то кристо пожал ей руку, как одиннадцать лет тому назад на лестнице, ведущей в кабинет арматора Морреля. «Вы по-прежнему верите Синдбаду, ходу, спросил он ее, улыбаясь. «Да. В таком случае ни о чем не печальтесь. Уповайте на Бога. Как мы уже сказали, у ворот ждала почтовая карета. Четверка резвых лошадей, встряхивая гривами, нетерпеливо била копытами о землю. У крыльца ждал Али, задыхающийся весь в поту, словно после долгого бега. — Ну что? — спросил его по-арабски. — Граф, был ты у старика? Али кивнул головой. И ты развернул перед ним письмо, как я тебе велел. Невольник снова склонил голову. И что же он сказал? Или, вернее, что же он сделал? Али повернулся к свету, чтобы его господин мог его лучше видеть. И старательно, и искусно подражая мимике старика, закрыл глаза, как это делал Нуартье, когда хотел сказать «да». Отлично. Он согласен. Сказал он — сказал Монте-Кристо. «Едем!» Едва он произнес это слово, лошади рванулись. И из-под копыт брызнул целый дождь искр. Максимилиан молча забился в угол. Прошло полчаса. Вдруг карета остановилась. Граф дернул за шелковый шнурок, привязанный к пальцу Али. Убийца скочил с козел, Отворил дверцу, и граф вышел. Ночь сверкала звездами. Монте-Кристо стоял на вершине холма Вильджуиев. На плоской возвышенности, откуда виден был весь Париж, похожий на темное море, в котором, как фосфорисирующие волны, Переливаются миллион огней. Да, волны, но более бурные, неистовые, изменчивые, Более яростные и алчные, чем волны разгневанного океана, неведающие покоя, вечно сталкивающиеся, Вечно вспененные, вечно губительные. По знаку графа экипаж отъехал на несколько шагов, и он остался один. Скрестив руки, Монте-Кристо долго смотрел на это горнило, где накаляются, плавятся и отливаются все мысли, которые, устремляясь из этой клокочущей бездны, волнуют мир. Потом, насытив свой властный взор зрелищем этого Вилона, который очаровывает и благочестивых мечтателей, и насмешливых материалистов, он склонил голову и молитвенно сложил руки. Великий город, — прошептал он, — еще и полгода не прошло, как я ступил на твою землю. Я верю, что Божья воля привела меня сюда, и я покидаю тебя торжествующий. Тайну моего пребывания в твоих стенах я доверил Богу, и он единый читал в моем сердце, он единый знает, что я ухожу без ненависти и без гордыни, но не без сожалений. Он единый знает, что я не ради себя и не ради суетных целей пользовался дарованным мне могуществом. Великий город, в твоем трепещущем лоне Обрел я то, чего искал. Как терпеливый рудокоп, я изрыл твои недра, Чтобы извлечь из них зло. Теперь мое дело сделано, назначение мое исполнено. Теперь ты уже не можешь дать мне ни радости, Не горя, прощай, Париж, прощай. Он еще раз, подобно гению ночи, окинул взором обширную равнину. Затем, проведя рукой по лбу, сел в карету. Дверца за ним захлопнулась, и карета исчезла по ту сторону холма. Вихри пыли. И стуки колес. Они проехали два лье, не обменявшись ни единым словом. Моррель был погружен в свои думы, Монте-Кристо долго смотрел на него. «Моррель?» — спросил он, наконец. «Вы не раскаиваетесь, что поехали со мной?» «Нет, граф, но расстаться с Парижем...» Если бы я думал, что счастье ждет вас в Париже, я бы не увез вас оттуда. В Париже покоится Валентина, и расстаться с Парижем значит вторично потерять ее. Максимилиан, сказал граф, друзья, которых мы лишились, покоятся не в земле, но в нашем сердце. Так хочет Бог, чтобы они всегда были с нами. У меня есть два друга, которые всегда со мной. Одному я обязан жизнью, другому — разумом. И их дух живет в моем сердце. Когда меня одолевают сомнения, я советую с этими друзьями, и если мне удалось сделать немного добра, то лишь благодаря их советам. Прислушайтесь к голосу вашего сердца, Морель, и спросите его, «Хорошо ли, что вы так неприветливы со мной?» Друг мой, — сказал Максимилиан, — голос моего сердца полон скорби и сулит мне одни страдания. Слабые духом всегда все видит через траурную вуаль. Душа сама создает свои горизонты, ваша душа сумрачна. Это она застилает ваше небо тучами. Может быть, вы и правы, — сказал Максимилиан. И он снова впал в задумчивость. Путешествие совершалось с той чудесной быстротой, Какой была во власти графа. Города на их пути мелькали, как тени, Деревья, колеблемыми первыми порывами осеннего ветра, Казалось, мчались им навстречу, Словно взлохмаченные гиганты, и мгновенно исчезали. На следующее утро они прибыли в шалон, Где их ждал пароход графа. Не теряя ни минуты, карету погрузили на пароход. Путешественники взошли на борт. Пароход был создан для быстрого хода. Он напоминал индейскую пирогу. Два его колеса оказались крыльями, и он скользил по воде, словно перелетная птица. Даже Муррелли опьяняла это стремительное движение, и временами развивавший его волосы ветер едва не разгонял тучи на его челе. По мере того, как они отдалялись от Парижа, Лицо графа светлело, прояснялось. От него исходила почти божественная ясность. Он казался изгнанником, возвращавшимся на родину. Скоро их взором открылся Марсель. Белый, теплый, полный жизни Марсель, Младший брат Тира и Крафагена, Их наследник на Средиземном море. Марсель, который становился старше, все молодеет. Для обоих были полны воспоминаний и круглые башни, и форт Святого Николая, и ратуша, и гавань с каменными набережными, где оба они играли в детьми. По обоюдному желанию они вышли на улице Каньобьер. Какой-то корабль уходил волжир, тюки, пассажиры, заполнявшие палубу, толпа родных и друзей. Прощание, возгласы и слезы, и зрелища всегда волнующие даже для тех, кто видит его ежедневно. Вся эта сутолка не могла отвлечь Максимилиана от мысли, завладевшей им с той минуты, как нога его ступила на широкие плиты набережной. «Смотрите», — сказал Андреа монте кристу под руку, — «вот на этом месте стоял мой отец, когда фараон входил в порт. Вот здесь этот честнейший человек» которого вы спасли от смерти и позора, бросился в мои объятия. Я до сих пор чувствую на лице его слезы, и плакал не он один. Многие плакали, глядя на нас. Он-то улыбнулся. «Я стоял там», — сказал он, указывая на угол одной из улиц. «Не успел он договорить». Как в том направлении, куда он указывал, раздался горестный стон, и они увидели женщину, которая махала рукой одному из пассажиров отплывающего корабля. Лицо ее было скрыто вуалью. Он-то Кристо следил за ней с таким волнением, что Моррель не мог бы не заметить этого, если бы его взгляд не был устремлен на палубу. «Смотрите!» — воскликнул Моррель. «Этот молодой человек в военной форме, который машет рукой, это де Морсер?» «Да», — сказал Монте-Кристо. «Я тоже узнал его». «Как ведь вы смотрели в другую сторону?» Граф улыбнулся, как он всегда улыбался, когда не хотел отвечать. И глаза его снова обратились на женщину под вуалью. Она исчезла за углом. Тогда он обернулся. — Дорогой друг, — сказал он Максимилиану, — нет ли у вас здесь какого-нибудь дела? — Я навещу могилу отца, — глухо ответил Мурель. — Хорошо, вступайте и ждите меня там, я приду туда. — Вы уходите? — Да, мне тоже нужно посетить святое для меня место. Мурель слабо пожал протянутую руку графа, затем грустно кивнул головой и направился в восточную часть города. Он-то кристо подождал, пока Максимилиан скрылся из глаз и пошел к Мильянским аллеям, где стоял тот скромный домик, с которым наши читатели познакомились в начале нашего повествования. Дом этот все так же осеняли ветвистые листья аллеи, служившей местом прогулок марсельцев. Он весь зарос диким виноградом, оплетающим своими черными корявыми стеблями его каменные стены, пожелтевшие под пламенными лучами южного солнца. Две стертых каменных ступеньки вели к входной двери, сколоченные из трех досок, которые ежегодно расходились, но не знали ни глины, ни краски, и терпеливо ждали осеннюю сырость, чтобы снова сойти. Этот дом, прелестный, несмотря на свою ветхость, Веселый, несмотря на свой невзрачный вид, был тот самый, в котором некогда жил старик Дантес. Но старик занимал мансарду, а в распоряжение Мерседес граф предоставил весь дом. Сюда и вошла женщина в длинной вуале, которую Монте-Кристо видел на пристани. В ту минуту, когда он показался из-за угла, она закрывала за собой дверь. Так что едва он ее настиг, как она снова исчезла. Он хорошо был знаком с этими стертыми ступенями. Он лучше всех знал, как открыть эту старую дверь. Щеколда поднималась при помощи гвоздя с широкой головкой. И он вошел, не постучавшись, не предупредив никого о своем приходе. Вошел как друг, как хозяин. За домом находился залитый солнечным светом и теплом маленький садик, тот самый, где в указанном месте Мерседес нашла деньги, которые граф положил туда якобы двадцать года тому назад. С порога входной двери были видны первые деревья этого садика. Переступив этот порог, Монте-Кристо услышал вздох, похожий на рыдание. Он взглянул в ту сторону, откуда донесся, вздох. И среди кустов виргинского жасмина с густой листвой и длинными пурпурными цветами увидал Мерседес. Она сидела на скамье и плакала. Она откинула вуаль, и одна под куполом небес, закрыв руками лицо, дала волю рыданиям и вздохом которые она так долго сдерживала в присутствии сына. монте Кристо сделал несколько шагов. Под его ногой захрустел песок. Мерседес подняла голову и испуганно вскрикнула. «Сударыня», — сказал граф, — «я уже не властен дать вам счастье. Но я хотел бы принести вам утешение. Примите ли вы его от меня, как от друга?» «Да, я очень несчастна», — отвечала Мерседес, — «одна на свете. У меня оставался только сын, и он меня покинул». «Он хорошо сделал, сударыня», — возразил граф. «У него благородное сердце». «Он понял, что каждый человек должен принести дань Отечеству. Одни отдают ему свой талант, другие — свой труд». Одни отдают свои бессонные ночи, другие — свою кровь. Оставаясь с вами, он растратил бы около вас свою ставшую бесполезной жизнь, и он не мог бы примириться с вашими страданиями. Бессилие озлобило бы его. Борясь со своими невзгодами, которые он сумеет обратить в удачу, он станет сильным и могущественным. Дайте ему воссоздать свое и ваше будущее, сударыня. Смею вас увидеть, что оно в верных руках. Счастьем, которое вы ему пророчите, И которое я от всей души молю Бога ему даровать, Мне уж не придется насладиться, Сказала бедная женщина, грустно качая головой. Столько разбито во мне и вокруг меня, Что я чувствую себя на краю могилы. Вы хорошо сделали, граф, что помогли мне возвратиться туда, где я была так счастлива. Умирать надо там, где знал счастье. Ваши горькие слова, сударыня, — сказал Монте-Кристо, — жгут мне сердце, жгут тем сильнее, что вы справедливо ненавидите меня. Я виновник всех ваших страданий. Почему вы вместо того, чтобы обвинять, не жалеете меня? Вы причинили бы мне еще горшую боль. Ненавидеть вас, обвинять вас, Эдмон, ненавидеть, обвинять человека, который пощадил жизнь моего сына, ведь правда у вас было жестокое намерение отнять у господина де Морсер сына, которым он так гордился. Взгляните на меня. И вы увидите, есть ли в моем лице хоть тень укора. Граф поднял свой взор и остановил его на Мерседес, которая протягивала ему обе руки. Взгляните на меня, продолжала она с бесконечной грустью. Красота моя померкла, и в моих глазах уже нет блеска. Прошло то время, когда я приходила с улыбкой к Дмону Дантесу который ждал меня там, у окна мансарды, где жил его старый отец. С тех пор протекло много тягостных дней. Они вырыли пропасть между мной и прошлым. Обвинять вас, Эдмон, вас ненавидеть, мой друг, нет. Я себя ненавижу и себя обвиняю. Я во всем виноват. Воскликнула она, сжимая руки, «Как жестоко я наказана! У меня была вера, невинность, любовь, Эти три дара, которыми небо наделяет ангелов, А я несчастная, я усомнилась в Боге!» Монте-Кристо молча протянул ей руку, «Нет, мой друг, — сказала она, мягко отнимая свою руку, — Не дотрагивайтесь до меня, вы меня пощадили». А между тем, из всех, кого вы покарали, я одна не заслуживала пощады. Все остальные действовали из ненависти, алчности, себелюбия. Я же из малодушия. У них была цель. А я, я испугалась. Нет, нет, не пожимайте мою руку, Эдмон. Я чувствую, что вы хотите сказать мне доброе слово. Не нужно. Поберегите его для другой. Я его недостойна. Взгляните, она совсем откинула вуаль, мои волосы поседели от горя. Мои глаза пролили столько слез, что они окружены лиловыми тенями. Лоб мой изброздили морщины. А вы, Эдмон, все такой же молодой, красивый, гордый. Это от того, что в вас была вера, в вас было мужество. Вы уповали на Бога, и Бог поддержал вас. А я была малодушна, я отреклась. Господь меня покинул, и вот что стало со мной. Мерседес зарыдала. Сердце ее разрывалось от боли воспоминаний. Монте-Кристо взял ее руку и почтительно поцеловал. Но она сама почувствовала, что в этом поцелуе не было огня. Словно он был запечатлен на мраморной руке святой. «Есть такие обреченные жизни», — продолжала она, — «первая же ошибка разбивает все их будущее. Я вас считала умершим, и я должна была тоже умереть. Что пользы, что я в сердце своем неустанно оплакивала вас. В тридцать девять лет я стала старухой только». Что пользы, что единственный из всех, узнав вас, я спасла жизнь моему сыну. Разве не должна я была спасти также человека, которого я выбрала себе в мужья, как бы невелика была его вина, а я дала ему умереть? Больше того, я сама приблизила его смерть своим бездушием, своим презрением, не думая, не желая думать о том, что он из-за меня стал, клятвопреступником преступником и предателем. Что пользы, наконец, что я приехала с моим сыном сюда, раз я его покинула, отпустила его одного, отдала его смертоносной Африке. Да, я была малодушна. Я отреклась от своей любви, и, как все отступники, я приношу несчастье тем, кто окружает меня. — Нет, Нерседес, — сказал Монте-Кристо, — вы не должны судить себя так строго. Вы благородная. Святая женщина, вы обезоружили меня силой своего горя. Но за мной, незримый, неведомый, гневный, стоял Господь, с чьим посланным я был, и Он не захотел остановить брошенную мною молнию. Клянусь Богом, пред Которым я уже десять лет каждый день повергаю сницам. Призываю его в свидетели, что я пожертвовал вам своей жизнью и вместе с жизнью всеми своими замыслами. Но, Мерседес, я говорю это с гордостью, я был нужен Богу, и Он вернул меня к жизни. Вдумайтесь в прошлое, вдумайтесь в настоящее. Постарайтесь предугадать будущее и скажите, разве я не орудие Всевышнего? В самых ужасных несчастьях, в самых жестоких страданиях, забытый всеми, кто меня любил, гонимый теми, кто меня не знал, я прожил половину жизни. И вдруг, после заточения, одиночества, лишений, воздух, свобода, богатство Богатство столь ослепительное, волшебное, столь неимоверное, что я должен был поверить, что Бог посылает мне его для великих деяний. С тех пор я нес это богатство как служение. С тех пор меня уже ничто не прельщало в этой жизни, в которой вымер следы, спорой находились сладость, Я не знал ни часа отдыха, какая-то сила влекла меня вперед. Словно я был огненным облаком, проносящимся по небу, Чтобы испепелить проклятые богом города. Подобно тем отважным капитанам, Которые снаряжают свой корабль в тяжелый путь, В опасный поход я собирал припасы, готовил оружие, Приучал свое тело к самым тяжким испытаниям, Приучал душу к самым сильным потрясениям, чтобы моя рука умела убивать, Мои глаза сверцать страдания, Мои губы улыбаться при самых ужасных зрелищах. Из доброго, доверчивого, не помнящего зла я сделался мстительным, скрытным, злым, или, вернее, бесстрастным, как глухой и слепой рог. Тогда я вступил на уготованный мне путь, я пересек пространство, я достиг цели, горе, тем, кого я встретил на своем пути. Довольно, — сказала Мерседес, — довольна, Эдмон. Поверьте, что если я единственный из всех вас узнала, то я одна могла и понять вас. Если бы вы встретили меня на своем пути и разбили, как стеклянный сосуд, я и тогда не могла бы не восхищаться вами, Эдмон. Как между мной и прошлым лежит пропасть, так лежит пропасть между вами и остальными людьми. И всего мучительнее для меня сравнивать вас с другими, ибо нет никого на свете равного вам, никого, кто был бы подобен вам. Теперь простите со мной, Эдмон, и расстанемся. Раньше, чем мы расстанемся, скажите мне, что я могу сделать для вас, Мерседес? Спросил монте -Кристо. Я хочу только одного, Эдмон, чтобы мой сын был счастлив. Валите Бога, который один держит в своей руке жизнь людей, чтобы он отвел от него смерть. Об остальном я позабочусь. Благодарю вас, Эдмон. А вы, Мерседес, мне ничего не нужно. Я живу между двух могил. Одна, это могила Эдмона Дантеса, уже давно умершего. Я его любила. Моим поблекшим губам не пристало произносить это слово, но мое сердце ничего не забыло, и ни за какие блага мира я бы не отдала эту память сердца. В другой могиле лежит человек, которого Эдмон Дантес убил. Я оправдываю это убийство, но мой долг — молиться за убитого. «Ваш сын будет счастлив», — повторил граф. «Тогда и я буду счастлив, насколько это для меня возможно. Но все же, как вы будете жить...» Мерседес печально улыбнулся. «Если я скажу, что буду жить здесь так, как прежняя Мерседес, трудом вы этому не поверите. Теперь я умею только молиться, но мне и нет необходимости работать. Зарытый вами клад нашелся в том самом месте, которое вы указали. Люди будут любопытствовать, кто я, что я здесь делаю, на какие средства я живу, но не все ли мне равно». Это касается только Бога, вас и меня. «Мерседес», — сказал граф, — «я говорю это вам не в укор, но вы принесли слишком большую жертву, отказавшись от всего того состояния, которое приобрел граф де Деморсера и половина которого принадлежала вам по праву. Я догадываюсь о том, что вы хотите мне предложить». Но я не могу этого принять, Эдмон. Мой сын мне не позволил бы. Поэтому я не осмелюсь ничего сделать для вас, не заручившись одобрением Альбера. Я узнаю его желание и подчиню сын. Но если он согласится на то, что я предлагаю сделать, вы не воспротивитесь... Вы должны знать, Дмон, что я уже не в силах рассуждать. Я не способен принимать решения, кроме единственного — никогда ничего не решать. Господь наслал на меня бури, которые сломили мою волю. Я бессильна в его руках, как воробей в когтях орла. Раз я еще живу, значит, такова его воля. — Берегитесь, сударыня, — сказал Монте-Кристо не так поклоняются Богу. Бог требует, чтобы Его понимали и разумно принимали Его могущество. Вот почему Он и дал нам свободную волю. Нет, — воскликнула Мерседес, — не говорите так. Если бы я думала, что Бог дал мне свободную волю, что спасло бы меня от отчаяния? Он-то Криста слегка побледнел и опустил голову подавленный страстной силой этого горя. «Вы не хотите сказать мне «до свидания»?» произнес он, протягивая ей руку. «Напротив, я говорю вам «до свидания», возразил Мерседес, торжественно указывая ему на небо. «Вы видите, во мне еще живет надежда». И, пожал дрожащей рукой руку графа, Мерседес бросилась на лестницу и скрылась. Тогда Монте-Кристо медленно вышел из дома и снова направился к гавани. Но Мерседес не видела, как он удалялся, хоть и стояла у окна мансарды, где жил старик Дантес. Глаза ее искали вдали кораблю, носивший ее сына в открытое море. Правда, губы ее невольно, чуть слышно шептали. And more. And more.